Два месяца тому назад Пьер, уже гостя у Ростовых, получил письмо от князя Федора, призывавшего его в Петербург для обсуждения важных вопросов, занимавших в Петербурге членов одного общества, которого Пьер был одним из главных основателей. Прочтя это письмо, Наташа, как она читала все письма мужа, несмотря на всю тяжесть для нее отсутствия мужа, сама предложила ему ехать в Петербург. Всему, что было умственным, отвлеченным делом мужа, она приписывала, не понимая его, огромную важность и постоянно находилась в страхе быть помехой в этой деятельности ее мужа. На робкий вопросительный взгляд Пьера после прочтения письма она отвечала просьбой, чтобы он ехал, но только определил бы ей верно время возвращения, и отпуск был дан на четыре недели. С того времени, как вышел срок отпуска Пьера, две недели тому назад, Наташа находилась в неперестававшем состоянии страха, грусти и раздражения. Денисов, отставной, недовольный настоящим положением дел генерал, приехавший в эти последние две недели, с удивлением и грустью, как на непохожий портрет когда-то любимого человека смотрел на Наташу. Унылый, скучающий взгляд, не в попад ответы и разговоры о детской, было все, что он видел и слышал от прежней волшебницы. Наташа была... Все это время грустна и раздражена, в особенности тогда, когда, утешая ее, мать, брат или графиня Мария старались извинить Пьера и придумать причины его замедления. «Все глупости, все пустяки», — говорила Наташа. «Все его размышления, которые ни к чему не ведут, и все эти дурацкие общества», Говорила она о тех самых делах, в великую важность которых она твердо верила. И она уходила в детскую кормить своего единственного мальчика Петю. Никто ничего не мог ей сказать столько успокаивающего, разумного, сколько это маленькое трехмесячное существо, когда оно лежало у ее груди, и она чувствовала его движение рта и сопение носиком. Существо это говорило, ты сердишься, ты ревнуешь, ты хотела бы ему отмстить, ты боишься, а я — вот он, а я — вот он. И отвечать нечего было. Это было больше, чем правда. Наташа в эти две недели беспокойства так часто прибегала к ребенку за успокоением, так возилась над ним, что она перекормила его, и он заболел. Она ужасалась его болезни, а вместе с тем этого-то ей и нужно было. Ухаживая за ним, она легче переносила беспокойство о муже. Она кормила, когда зашумел у подъезда возок Пьера, и няня, знавшая, чем обрадовать барыню, неслышно, но быстро, сияющим лицом, вошла в дверь. «Приехал?» — быстрым шепотом спросила Наташа, боясь пошевелиться, чтобы не разбудить засыпавшего ребенка. — Приехали, матушка! — прошептала няня. Кровь бросилась в лицо Наташи, и ноги невольно сделали движение. Но вскочить и бежать было нельзя. Ребенок опять открыл глазки, взглянул. — Ты тут, — как будто сказал он, и опять лениво зачмокал губами. Потихоньку отняв грудь, Наташа покачала его, передала няне и пошла быстрыми шагами в дверь. Но у двери она остановилась, как бы почувствовав упрек совести за то, что, обрадовавшись, слишком скоро оставила ребенка, и оглянулась. Няня, подняв локти, переносила ребенка за перильца кроватки. — Да уж идите, идите, матушка, будьте покойны, идите! — улыбаясь, прошептала няня с фамильярностью, устанавливающейся между няней и барыней. И Наташа легкими шагами побежала в переднюю. Денисов, с трубкой вышедший в залу из кабинета, тут в первый раз узнал Наташу. Яркий, блестящий, радостный свет лился потоками из ее преобразившегося лица. «Приехал», — проговорила она ему на бегу, и Денисов почувствовал, что он был в восторге от того, что приехал Пьер, которого он очень мало любил. Вбежав в переднюю, Наташа увидала высокую фигуру в шубе, разматывающую шарф. «Он, он, правда, вот он», — проговорила она сама с собой, — и, налетев на него, обняла, прижала к себе головой к груди, и потом, отстранив, взглянула на заиндевевшее румяное и счастливое лицо Пьера. Да, это он счастливый, довольный. И вдруг она вспомнила все те муки ожидания, которые она перечувствовала в последние две недели. Сияющая на ее лице радость скрылась. Она нахмурилась, и поток упреков и злых слов излился на Пьера. Да, тебе хорошо, ты очень рад, ты веселился, а каково мне? Хоть бы ты детей пожалел, я кормлю, у меня молоко испортилось. Петя был при смерти, а тебе очень весело, да, тебе весело. Пьер знал, что он не виноват, потому что ему нельзя было приехать раньше. Знал, что этот взрыв с ее стороны неприличен, и знал, что через две минуты это пройдет. Он знал, главное, что ему самому было весело и радостно. Он бы хотел улыбнуться, но не посмел подумать об этом. Он сделал жалко испуганное лицо и согнулся. «Я не мог, ей-богу, но что Петя?» «Теперь ничего, пойдем. Как тебе несовестно? Кабы ты мог видеть, какая я без тебя, как я мучилась!» «Ты здорова? Пойдем, пойдем!» — говорила она, не выпуская его руки. И они пошли в свои комнаты. Когда Николай с женою пришли отыскать Пьера, он был в детской и держал на своей огромной правой ладони проснувшегося грудного сына, и тетешкал его. На широком лице его, с раскрытым беззубым ртом, остановилась веселая улыбка. Буря уже давно вылилась, и яркое радостное солнце сияло на лице Наташи, умиленно смотревшей на мужа и сына. «И хорошо все переговорились с князем Федором, говорила Наташа, — — Да, отлично. Видишь, держит? — голову разумела Наташа. — Ну, как он меня напугал. А княгиню видел? Правда, что она влюблена в этого? — Да, можешь себе представить. В это время вошли Николай с графиней Марьей. Пьер, не спуская с рук сына, нагнувшись, поцеловался с ними и отвечал на расспросы. Но, очевидно, несмотря на многое интересное, что нужно было переговорить, ребенок в колпачке, скачающийся головой, поглощал все внимание Пьера. «Как мил!» — сказала графиня Мария, глядя на ребенка и играя с ним. «Вот этого я не понимаю, Никола», — обратилась она к мужу. «Как ты не понимаешь прелесть, этих чудо прелестей. Не понимаю, не могу, сказал Николай холодным взглядом, глядя на ребенка. Кусок мяса, пойдем, Пьер. Ведь главный он такой нежный отец, сказала графиня Мария, оправдывая своего мужа. Но только когда уже год, или это... Этак... Нет. «Пьер отлично их нянчит», — сказала Наташа. «Он говорит, что у него рука как раз сделана по задку ребенка. Посмотрите». «Ну, только не для этого», — вдруг смеясь сказал Пьер, перехватывая ребенка и передавая его няне.